Глава 23. День несчастного случая с Пиппой. Аша подрулила к школе, когда последние родители выходили с собрания. Настроение было приподнятое, будто убийство Ньюхолла инсценировали, чтобы развлечь публику. Смех и улыбки озарялись лучами заходящего солнца. Она вжалась в сиденье. Каждый вторник Касс ходил в клуб садоводов. И это хорошо, Иначе она никогда бы не успевала забрать его вовремя. Уж точно не сегодня. Она достала телефон и дрожащими руками отправила ему сообщение. «Я здесь». Обычно Касс ждал у входа, глядя в свой телефон и пиная камешки на подъездной дорожке. Она проверила время. Прошло уже двадцать две минуты. Она побарабанила пальцами по рулю. Черт возьми, Касс! Ей надо уехать отсюда!» Как можно дальше. Забрать кассы и ехать, ехать, ехать. Хотелось пить, пока пальцы не забудут кожу Пиппы, Вес руки, когда Аша подняла ее проверить пульс. «Где ты, касс, черт тебя, дери!» Она прикрыла глаза. Открыла. «Надо что-то сделать. Чем-то занять голову». Аша снова схватила телефон, нажала клавиши. Со второго сигнала «Котенок». «Привет, мама. Два раза в месяц. Какая честь! Если ты насчет денег, то не по адресу. Ты назвала меня мама, а не Тесса? Что это на тебя нашло?» «Перестань. Мою подругу только что сбила машина около магазина, где я работаю. Я делала ей искусственное дыхание, пока не приехала скорая. Она жива?» «Вроде да». «Вроде?» Когда положили на носилки, дышала, но была без сознания. «И ты не поехала с ней в больницу?» «Решила, что мне там нечего делать. К тому же надо было забирать кассы из школы». «Хороша подруга!» Аша прикусила язык. Так и подмывала сказать, что, в отличие от мамы, ребенок у нее на первом месте, что больниц ей хватило на всю оставшуюся жизнь, что ночью у маминой постели, когда, не знаешь, проснется она или нет, Оставили в ее душе жуткие шрамы, перевязанные кисти, рвота, переживания, хватит ли денег на автобус, чтобы вовремя вернуться домой и отправить Джорджа в школу. Страх, что кто-то их заберет, страх, что никто их не заберет. «У меня лишай», — сообщила Тесса. «Врачи говорят, от стресса». Голос ее с легким присвистом затих. Аша потерла лоб. Ты поэтому говоришь невнятно. На моем месте ты бы тоже пила. Всю дорогу до Аберфала Аша не могла выкинуть маму из головы. Именно из-за нее Аша записалась на эти занятия и в итоге смогла спасти Пиппе жизнь. Ребенок не должен отвечать за жизнь родителя, но, по крайней мере, сейчас Аша была ей благодарна. Что ты сказала? спросила Тесса. Ничего. — ответила Аша. — Это я не тебе. — Здесь Эд просит налить ему чай. Аша отвела телефон от арта и глубоко вздохнула. — Ладно, иди к Эду. А мне нужно заказом. Ладно. — Люблю тебя. — Что? — Я думала, это я перебрала. Аша выскользнула из кемпера, с трудом захлопнула за собой дверь, пошла к арке у часовни не обращая внимания на голоса на парковке. С одной стороны, Аше хотелось всем рассказать, что случилось с Пиппой. Только что они разговаривали, и вот она без сознания лежит на асфальте. С другой, ей хотелось переварить происшедшее самой. Если бы она не увидела Пиппу, не стала ее расспрашивать о том, что она помнит о дне смерти Ньюхолла, та не оказалась бы на пути автомобиля. Аша не удержалась и бросила взгляд на кусты под окном директорского кабинета. От помятых веток не осталось и следа. Полиция закончила осмотр территории, и дети, как обычно, могли свободно бродить по парку. На полицию наседали со всех сторон. Наседала Джемма Ньюхол: «Найдите убийцу Джерри». Чарльз Ярдли требовал, чтобы их действия не мешали школе работать в нормальном режиме. Но как это совместить? Поиски в озере провели скорее для проформы. В воздухе витал запах дыма от костра. Аша через поляну направилась к озеру. Чем ближе к воде, тем явственнее доносился смех. Так приятно слышать смех сына, но нравится ли ей, что он проводит время в обществе Отиса Блейка? Казалось бы, раз школа доверяет ему общаться с ребятами в клубе садоводов, она может быть спокойна. Но она человек дотошный и подозрительный. Она прошла через пролесок, и Отис поднялся приветствовать ее. «Вот и вы!» «Извините», — задержалась. Касс сидел на пне рядом с костром. Посмотрел на нее, но не встал. «Родительское собрание?» — спросил Отис. «Нет». Застряла на работе. Она широко распахнула руки, готовая принять касса. «Давай!» «Никаких отговорок, маму нужно обнять». Кас встал и подошел к ней, словно к дикому животному. «Давай», — сказала она, — «обнимашки». Он прильнул к ней, но без особого энтузиазма. «С руками», — велела Аша. Он неохотно обнял ее, но Аша стиснула его, вдохнула в себя. Все-таки он ее сын. Как это прекрасно! Он уступил, сжал ее в ответ, и, кажется, за весь день она не была так близка к тому, чтобы расплакаться. Кас отстранился и указал на костер. Я разжег. Отлично, сказала Аша. Не зажигалкой. Отис научил меня, как разжечь костер с помощью хвороста и кремня. А сейчас будем жарить рыбу, верно, Отис. Кас, ты должен говорить мистер Блейк. Все нормально. Сказал Отис. — я же не его учитель. Аша эти слова ничуть не успокоили. Она предпочитала дистанцию сообразно его должности. Нам пора домой. Ну, я останусь, пока костер не выгорит, сказал Отис. Если можете задержаться, зажарим форель, наш улов. Аша задумалась. Заманчивое предложение. Да и кас явно хочет остаться. К тому же она так устала, что присесть на минутку-другую не повредит. Только ненадолго. Она опустилась на красное клетчатое одеяло. Оказалось, у нее болит каждая мышца. Дверь в сарай была приоткрыта, и она разглядела там вешалку с одеждой. Неужели Отис здесь и живет? Она заставила себя отвернуться. Что-то в Отисе ей не нравилось. Но поди пойми... Есть ли повод для беспокойства? Или что-то покалывает в животе просто потому, что она недоверчива от природы? Кас и Отис занялись готовкой. У Аши едва хватало сил на разговоры, а уж чтобы помочь и речи не было. Она смотрела, как озеро превращается в жидкое золото, и старалась ни о чем не думать. Надо на чем-то сосредоточиться, иначе мозг будет подбрасывать ненужные образы и воспоминания. Отис протянул ей пиво. «Еда почти готова», — объявил он. «Я не голодна. Сейчас слюнки потекут». Кас стоял у края озера и бросал в воду камешки. «Произошел несчастный случай», — сказала она Отису. Поднесла бутылку к губам. «Пиппа Ярдли!» Ее сбила машина. Аша глотнула пиво. «И как она?» Не знаю. Мне пришлось скорая ехала целую вечность. А когда ее забрали, даже не знаю, куда позвонить, у кого узнать, что с ней. Номера ее мужа у меня нет, а в больнице мне, скорее всего, ничего не скажут. Не знаю, может быть, она уже. Еще глоток пива. Зачем я вам об этом рассказываю, сама не знаю. Пугающая история. Да. Она прикрыла глаза. Не плакать же перед мужчиной, с которым едва знакома. «Извините. Ладно вам. Ведь она ваша подруга. Должно быть, это было ужасно». Аша кивнула. «Да. Надеюсь, она поправится». «Спасибо». В глазах появились слезы и она отвернулась. Вытерла глаза, но слезы так и текли, она не успевала их смахивать. Каз опустился рядом с ней на одеяло и толкнул ее локтем в бедро. Она не повернулась к нему, просто протянула руку. Он взял ее и сжал. Они так и сидели молча. Аша старалась прийти в себя. Когда она оглянулась, Отис стоял у костра. — Хочешь, я напишу Бенни? Спрошу, есть ли новости? Могу спросить номер его отца. Аша откашлялась. — Давай. Отис передал им тарелки. Кроме рыбы, на тарелке лежали листья салата и нарезанный жареный картофель. Она заметила, что ее рыбу Отис разделал, а кассу предоставил возможность действовать самому. Какой заботливый! Хотя немного обидно. «Вот это да!» — восхитилась она. «Красота!» А я собиралась пиццу в духовку ставить. Она хоть и заявила, что не голодна, не оставила на тарелке ни кусочка. Тени стали длиннее, и насекомые пощипывали ее голые руки. Но сообщение, которое Кас послал Бенни, пока оставалось без ответа. Еда была на славу. «Давайте помою посуду и еще как-то помогу». Отис улыбнулся. «Нет, тарелки я оставляю лисам. Они их вылежут дочисто». Аша так устала, что не поняла, это он всерьез? «Идем, Касс. Пора». Касс кинулся за своими вещами. Аша поблагодарила Отиса. «Спасибо вам за то, что разрешили Кассу вам помочь. И за то, что спасли ему жизнь со всем этим купанием в озере. Надо подарить вам плащ супергероя или что-то в этом роде. Вот уж мисс Лейн порадуется. Она то и дело говорит мне, чтобы я надевал на себя побольше одежды». «Я бы не стала ее слушать», — сказала Аша. «Вы считаете, что мне надо носить меньше одежды?» «Не льстите себе, этого я не говорила». Отис улыбнулся, и его лицо преобразилось. «У мисс Лейн сейчас на уме совсем другое», — сказала Аша. «Ей не до ваших туалетов». Оба замолчали, размышляя о том, что именно у нее на уме. Она стала директором школы, потому что ее предшественника убили. Продолжается полицейское расследование, учеников все меньше, родители требуют все больше. Отис сказал: Наверное, вы правы. Но сочувствовать ей я не собираюсь. Незачем ей было. Я готов, объявил Кас. Незачем что? спросила Отиса Аша. Ничего. Аша посмотрела на него. Но он не стал встречаться с ней взглядом. И она сказала Касу, Едем, тебе еще уроки делать. До понедельника ничего делать не надо, заметил Кас. Прекрасно. Мне даже не нужны хорошие оценки для того, чем я хочу заниматься после школы, сказал Кас и пожал плечами. Да? И чем же? Буду садовником, как Отис только через мой труп это не твой уровень касс глаза Каса расширились он мельком взглянул на отиса и аша поняла что ляпнула не то извините отис вовсе не хотела вас обидеть просто конечно я понял я совсем не это имела в виду отис покачал головой я же говорю понял вам кажется что работать с садовником «Дело недостойное». «Вовсе нет. Ничего подобного я не говорила. Просто для меня садоводство — это скорее хобби. Я не хочу, чтобы Касс ограничивал свой выбор. Ведь в чем смысл учёбы в Аберфале? В том, чтобы перед ним открылось больше дверей. Я хочу для него самого лучшего. И тут вы меня не собьете. «Не собираюсь я вас сбивать». Если вас что-то не устраивает, это ваша проблема, а не моя. — Пусть так. — Пойдем, Кас. Аша отошла на несколько шагов, потом повернулась и приблизилась к Отису, замахала пальцем перед его лицом. — Знаете что? — Нет, со мной такие намеки не пройдут. Я никогда не смотрю свысока на людей, которые трудом зарабатывают себе на хлеб. Я ничего такого не говорил. Я работала на всех работах с минимальной зарплатой, какие только можно придумать. Пусть Каз знает. Если будешь слушать свое сердце и рисковать, это окупится. Но сердце не платит по счетам. Поэтому я по-прежнему каждое утро и большую часть дня раскладываю товар по полкам, ужимаюсь, экономлю. И считаю каждый пенни, который попадает на мой банковский счет. Отис нахмурился, сложил руки на груди, но ничего не сказал. И не сплю ночами, гадая, смогу ли отложить достаточно, чтобы оплатить следующий месяц. И чувствую себя худшей матерью в мире каждый раз, когда Каз говорит, у кого-то из его одноклассников новый айфон, а кто-то куда-то поедет летом на каникулы. Он никогда ни о чем не просит. Никогда. И это еще хуже, чем если бы он приставал ко мне с просьбами о новом велосипеде или чем-нибудь типа такого. Ведь он прекрасно знает, как у нас туго с деньгами. Этот парень каждое Рождество говорит мне «Все нормально, мама. В этом году мне ничего не нужно. А мне от этих слов охота умереть». Аша посмотрела на касса, и ее гнев тут же улегся. «Так вот», — сказала она, — «да, я хочу для него самого лучшего. Я думала, что эта школа даст ему возможности, каких не было у меня, и так оно и есть, но за это приходится платить. Мои друзья и родные думают, что, послав сына в эту школу, я продалась, предала своих или что-то в этом роде. Но другие родители смотрят на меня свысока, потому что мне здесь не место. У меня нет шикарной машины и богатого мужа. Я им не соответствую. Будь моя воля, я бы села в свой кемпер и поехала бы вдоль побережья. Но Кас не хочет менять жилье раз в год, даже если я задыхаюсь. На глаза навернулись слезы, она тут же их смахнула, извините. Не знаю, что на меня сегодня нашло. Кас обнял ее за плечи. Аша попыталась рассмеяться, но получился всхлип. «Когда ты успел так вырасти?» Она прижалась лбом к его плечу. «Ты же знаешь, они просто дети», — вдруг сказал Кас. «Они не виноваты, что у их родителей есть деньги. И у многих из них, кстати, гораздо меньше, чем тебе кажется». Они во многом ограничены, чтобы родители могли платить за школу. И другие родители от нас не сильно отличаются. — О, какая речь! Когда ты успел так повзрослеть и набраться здравого смысла? — Если тебе тут не втерпёшь, давай уедем, — сказал Касс. — Но это моя пятая школа, мама. И ни в одной из них ты не подружилась с родителями, так что... «Дело не в деньгах. Я изо всех сил стараюсь тут прижиться. Может, и ты постараешься?» Минутку. Начала была она, но тут же осеклась. У Касса загудел телефон. «Это...» Касс посмотрел на экран. «Это Бенни Ярдли. Роза, мама Оливера. Бал состоится. Я думала, отменят». Надо проверить, влезет ли миг в свой смокинг. Клэр сама по себе. Тема 20-е остается. Роза, мама Оливера. Да. Кисточками и блестками прикроем жировые складки, а брюки надо такие, чтобы животик не вываливался. Аша. Извините, что огорчу, но Пиппа попала в аварию. Бекки, мама Руперта. «Это, блин, что еще такое? Что случилось?» «Аша. Только что говорила с Чарльзом. Все нормально, но она в больнице. Состояние стабильное. Ввели в кому, ждут, когда спадет отек мозга». «Роза, мама Оливера. Что за авария?» «Аша. Переходила улицу и попала под машину. Ничего не сломано, но головой ударилось о лобовое стекло». «Сара, мама Тедди». «Господи, какой ужас! Бедная Пиппа! Но она же поправится!» «Аша, не знаю. Чарльз говорит, что она в коме ради ее же блага. Как ввели, так и выведут, верно?» «Роза, мама Оливера. Я потрясена. Не знаю, что сказать». «Клэр сама по себе. Какая жуть! Мы как-то можем помочь?» Бэйки, мама Руперта. Надеюсь, скоро придет в себя». Но у меня есть вопросы. Кто сидел за рулем машины? Ее сбили нарочно? Аша. Я прямо перед этим с ней разговаривала. Она сказала, что вспомнила что-то важное насчет смерти ДН и хочет поговорить с полицией. Бэки, мама Руперта. Блин, о чем именно знаешь? Аша, нет. Роза, мама Оливера. Ладно. Остаемся на связи. А если за рулем был хинч? Аша, это был не хинч. Роза, мама Оливера. Пиппа знает, что хинч имеет отношение к этому убийству. Вот он и хотел заткнуть ей рот. Сара, мама Тедди. Хм, но это ты загнула. Аша, это был не хинч. Роза, мама Оливера. Этот тип опасен. Во время матча исчез. Я слышала, его собирались уволить, если команды не начнут выигрывать. И он вспыльчивый. Слышала, от него ушла жена, потому что он ее ударил. Аша. Серьезно говорю. Это был не Хинч. Я видела человека, который был за рулем. Не Хинч. Бекки, мама Руперта. Жена Хинча умерла от рака, Роза. К тому же мне кажется, что к этому убийству имеет отношение Кэти Лейн. Говорит, что задержалась в школе и случайно наткнулась на тело. Кто в это поверит? Она спала и видела, как бы занять его место. Думала, что в этом году Дэн уйдет на пенсию, а он, по слухам, надумал остаться. Ясно, что ей это как острый нож. Клэр сама по себе. Спорить готова это его жена. Помните, говорили, что у Ньюхолла роман на стороне. Дыма без огня не бывает. Роза мама Оливера, а по мне это хинч. Бекки мама Руперта. Кэти Лейн. Клэр сама по себе. Джемма Ньюхолл. Роза мама Оливера. А ты что скажешь, Аша? Аша. Гадать на кофейной гуще не хочу. Утром поеду в больницу. Может, что-то выясню насчет Пиппы. Сразу дам вам знать. Аша. И еще. Аша. Я думаю, это Чарльз Ярдли.